Глава вторая. Серебряная ложка. И сам Черчилль, и его биографы любят подчеркивать, что Уинстону в начале своей самостоятельной жизни пришлось столкнуться с бедностью. Так ли это было на самом деле? Верно, что Рандольф не приумножил богатство семьи. Чтобы расчитаться с долгами после его смерти, пришлось продать ценные бумаги. Долги были оплачены, и у семьи остались главным образом доходы, которые получала мать от приданного, привезенного в свое время из Америки. Это составляло достаточно большую сумму, чтобы молодая очаровательная жизнерадостная вдова могла вести веселую жизнь в высших кругах лондонского света. доходов от ее преданного, по словам самого Черчилля, было вполне достаточно для того, чтобы она могла пользоваться комфортом и независимостью и жить в свое удовольствие. Однако Дженни Черчилль не умела считать деньги. Они говорили, что в денежных вопросах она не знала чувства меры. Деньги для нее ничего не значили, и имело значение лишь то, что можно было на них купить. Оставшись вдовой, Дженни очень скоро наделала много новых долгов, но сын не осуждал ее. Я сочувствую всем вашим излишествам, писал он матери, даже больше, чем вы моим. Мне также кажется самоубийством тратить двести фунтов на бальное платье, как вам покупать нового пони для игры в поло за сто фунтов. И все же я уверен, что вам необходимо платье, а мне пони. Вся беда в том, что мы чертовски бедны. Уинстон получал за службу в армии четырнадцать шиллингов в день, чтобы жить так, как жили его товарищи по полку, нужны были другие во много раз более крупные средства. Мать давала ему пятьсот фунтов стерлингов в год, выплачивая их четырьмя частями, раз в квартал. По тем временам это были большие деньги. Но молодому гусару их не хватало. Служба была нетрудная, развлечений масса, да к тому же ежегодно предоставлялся пятимесячный отпуск, а для всего этого требовалось много денег.